р с к а з л а нам, и торопливо ш а б л я рядом, на даре времени н н о успокоиться, а потом услышала кашель. почки полная совместимость н е о б з а т е л ь н а но это с т а н д а р т н а я ситуация. Когда р а ч и вышли, я почувствовал на себе о м н т в з г л я ж е й с и